Глава 17. Смотрите внимательно на экран. Я поделюсь с вами тем, что знаю о ближайших мирах. Почему вы оказались здесь, на планете номер 263, и о том, что вам полезно будет узнать. Отвечу на ваши вопросы, как смогу и что смогу. Мы с Норлем прямо придвинулись поближе к рассказчику и экрану. Приборчик осветил своим расширяющимся лучом экран на стене, и перед нами появилась Вселенная — или ее большой кусок, несколько десятков галактик со светилами и окружающими их планетами. Это основная часть мира, где ведутся боевые действия. Цивилизация гангов захватила большую часть этого мира, развиваясь за счет беспощадной эксплуатации планеты населения, с которыми обращаются хуже, чем с дикими зверями. Сама большая часть выработанных планет и основа империи находится вдали от той картины, которую видите вы. «Сейчас вы находитесь на планете 263, вот она, на самом краю», — мигнула огоньком одна из сотен планет, находящихся справа от центра изображения. «Наши планеты, которые мы считаем своими и уже давно живем на них или тоже разрабатываем, растянуты вдоль этого же края, и теперь мигнул десяток планет, составляющих с нашей одну полугую линию. За некоторые мы воюем с захватчиками, некоторые наши полностью, там производится оружие» и почти все, что вы можете видеть здесь. Наша цивилизация не менее древняя, чем цивилизация Гангов, и когда-то, тысячу лет назад, мы даже дружили с ними. Потом они выбрали путь поглощения чужих цивилизаций и уничтожения слабых, разработали технологии захвата и подчинения целых планет одновременно, теперь используют ее постоянно. «Наверняка, что и на твоей планете случилось то же самое», — обратился местный ко мне. «Давай я помогу тебе найти свою планету». «Только для этого нарисуй мне очертания материков и их расположение на планете, насколько ты их помнишь». Обалдев от такого щедрого и неожиданного предложения, я подхватил лист из непонятного светлого материала, поднесенный мне молодым помощником, и какой-то карандаш, которым торопливо и достаточно правильно нарисовал очертания Северной и Южной Америки, как смог их вспомнить. «Неужели вы по таким наброскам сможете узнать мою планету?» «Не я». «А наш общинный разум, к которому я подключился, и транслирую картинку из него», — ответил Хирум Наиль, рассматривая мой рисунок. «А, понятно», — протянул я, пораженный местными технологиями. «Я твою планету, конечно, не помню, если и знал когда-то, но наш разум переберет все варианты, ведь Вселенная неплохо изучена и описана, все планеты пронумерованы, и точно известно, какой там уровень развития». «Ага». «Вот она. Похоже, очертания материков достаточно своеобразные, так что быстро нашли», — сказал местный. А на экране и правда высветилась моя родная земля, голубая планета с белыми шапками Арктики и Антарктиды. Я сразу узнал африканский континент и Австралию. «Она самая. Я даже подскочил с сиденья. Да, это хорошо, что-то самое. Номер 9354. Только порадовать тебя нечем» скучным голосом проговорил наш докладчик. Судя по его тону, хороших новостей для меня у него нет. Да и когда я покидал ее, все совсем не очень хорошо шло там. Совсем все плохо оказалось. Я молча жду его приговор, понимая, что если уж сами предложили и заморочились найти мою планету, то врать особенно не должны. Так-то могли бы ее и не искать, но проводят настоящую политинформацию, выкладывая на экране часть Вселенной, и то, где они ведут войну с гангами. Да, судя по имеющейся информации, у населения твоей планеты нет никаких шансов отбиться от гангов и остаться свободными. И точно не порадовал меня рассказчик. Уровень вашего развития слишком низок, чтобы вы смогли оказать хоть какое-то сопротивление их технологиям. Я понимаю, что он не врет и не пытается меня утешить. У них другие принципы отношений, больше на абсолютной правде замешанные. Да и сам помню, что пришедшая система все больше загоняла людей в угол полной безысходности. Это тех людей, которые остались человеками, а остальным-то уже было все равно. Так, вы только недавно вышли за свою орбиту в космос, и точно, развитие совсем не то у вас, чтобы противостоять кому-то из активных игроков Вселенной. Вышли в космос лет 60. Что, этого мало? Пытаюсь доказать что-то я. «Многие цивилизации прошли этот уровень уже десятки тысяч поколений назад. Сам понимаешь, что ваш уровень развития очень минимальный. И что же можно сделать?» «Посмотри, где твоя планета». Лектор сжал изображение в несколько раз, и на крови мелькнула звездочка. «Она находится там, за цивилизацией Гангов, с другой стороны от нас. Не говоря уже о том, что они никого не пропускают через территорию своей цивилизации, чисто технически долететь до нее — это заняло бы несколько месяцев. А так как у нас с ними война, то я советую тебе навсегда забыть про возможность вернуться на свою планету. Я молчу, понимая, что возразить мне нечего. И предложить ничего чтобы отправили звездолет только для того, чтобы вернуть мою персону на родную планету. Но это не единственная твоя проблема. Дело в том, что у вас обоих в голове выращен чип, который при попадании в ней рассеть гангов — «Сразу же сигнализируют о своем появлении администратором сети. Они могут сделать с вами все, что угодно, или заставить вас сделать все, что сами захотят. Любое преступление окажется возможным в таком случае». «Чип остался у меня в голове?» — резко спросил Норль. «И у тебя, и у тебя. Извлечь такого гостя из вашей головы трудно, большой риск, что окажется нарушена мозговая деятельность, и вы превратитесь в безумцев. Операция долгая и сложная». Вы не заслужили еще точно такого внимания к себе. Понятно, мы ничем вам не обязаны. Придется вам постараться, чтобы наши врачи занялись вашими головами. Еще и потому, что пока вы находитесь в нашей нейросеке, вам ничего не грозит. Получается, нам нельзя показываться на поверхности, чтобы сражаться за вас? Вопрос у Норля достаточно злободневный такой обозначился. Нет, мы не можем так просто удалить чип окончательно но с помощью излучения можем ослабить его деятельность почти до нуля. «Сейчас у тебя он функционирует на 5%, это говорит мне, а у тебя на 4%, это моему попротиму. «Почему у нас разница в 1%?» – поинтересовался Норль. «У него чип стоит не так давно, у тебя гораздо дольше, для того, чтобы перехватить управление над твоим сознанием, ему достаточно усилиться до 18%. Для того же самого с тобой...» Придется набрать 25%, у тебя хорошая сопротивляемость чужому внушению, это уже мне. И еще вы должны оказаться после этого в зоне действия нейросети гангов. Понемногу чип снова будет набирать силу, готовится захватить сознание полностью, но без нейросети гангов он себя не проявляет почти. Однако это еще не все. Скорее всего, что тебе просто некуда возвращаться, твоя планета захвачена, тебя там никто не ждет. Да и ты сам сразу же станешь слугой захватчиков. Можно узнать, как происходит сам захват планеты? Почему-то я решил сравнить свои ощущения со словами местного. Можно. Сценарий всегда обычно одинаковый. К жителям планеты обычно воздушным путем, иногда вместе с водой или пищей, в зависимости от условий проживания на самой планете, в голову попадают микробиочипы гангов. Они растут некоторое время, питаясь вместе с телом жертвы. Когда набираются силы и начинают полностью контролировать тело, тогда приходит массовый приказ, которому невозможно сопротивляться. Поэтому на планете вспыхивает война, массовое помешательство или еще что-то подобное. После чего сопротивляться захвату планеты остается некому. Это так в общих чертах выглядит. А может быть так, чтобы большая часть жителей обратилась в твари, начавших питаться от своих близких? Технически возможно. В голову к подчиненным разумным существам может оказаться спущен любой принцип поведения, от нападения на своих близких до убийства всех, кого увидишь. В деле перековки сознания разумных ганги достигли высочайших вершин, в то время как остальные цивилизации запретили себе такие эксперименты над разумными. Чипами подчиняя только животных, отличающихся суровым и злобным нравом. Голова идет кругом от такого безнадежного для меня и моей планеты приговора, что так спокойно рассказывает Хирум Нейль, а я легко понимаю его слова. Тогда еще вопрос. Система гангов поддерживала уничтожение зараженных с помощью холодного оружия на моей планете. И здесь, в вашем мире, в ход часто идут мечи из-за опасности использования лазеров против энергетических щитов. Получается, что нас заставляли воевать на мечах на своей планете – чтобы использовать здесь с большей пользой? Ах, ты про это, что мы используем мечи? Да, естественно, ганги уничтожают население планеты, но при этом готовят себе из самых лучших бойцов хороших воинов, чтобы они, потеряв свой ум и память, воевали за них в совсем другом месте. Но как работает эта технология? Почему я получил другое тело, не совсем готовое к таким схваткам на холодном оружии? Почему меня не привезли сюда в моем теле, более способным лучше драться на тех же мечах. Почему здесь оказалось твое сознание в чужом теле? Ответ очень простой. Обычная экономика, улыбается местный. В смысле экономика. Ты же не представляешь, сколько стоит доставка тел с твоей планеты на 263. Весь этот замысел окажется убыточным, сколько не добудут здесь полезных ископаемых захватчики. 263-я самая обычная планета – Ископаемые тоже самые обычные, и поэтому уровень колонизации самой планеты, находящейся довольно далеко от главных сил и зоны влияния гангов, идет на самом минимуме из возможного. Старые технологии, почти бесплатные солдаты, старое оружие. Все это помогает колонизировать планету очень дешево. Цивилизация захватчиков раскинула свои щупальца слишком широко, поэтому теперь у нее проблемы, которыми мы и собираемся воспользоваться. Доставка тел дорогое дело, интересуюсь я. Очень-очень накладная. Креокапсулы, поддержка жизнедеятельности тел на протяжении месяцев пути, возвращение к нормальной жизнедеятельности, использование очень дорогого корабля для этого процесса и очень дорогих специалистов. Зачем все это требуется, когда можно забрать твое сознание, правда вместе с жизнью, ведь чтобы получить полный и необходимый пакет данных, чипу приходится наносить необратимые повреждения мозгу своего носителя». Твое тело остается мертвым на твоей планете. Пакет данных уходит на корабль-передатчик, крутящийся на орбите около захваченной и уже побежденной планеты, которая дальше отправляет эти пакеты в одну из коммуникационных баз. Уже на этой планете, 263-й, твое сознание загружает в тело гораздо менее развитого умственного дикаря, которого поймали на одной из близлежащих планет и доставили сюда в полной отключке за пару оборотов светила. В обычном грузовом трюме обычного грузового звездолета, безо всякой поддержки жизнедеятельности. Неужели все так и случилось? Я не могу поверить в такие рассказы. Да уж поверь, мы постоянно имеем дело с разными представителями неразвитых планет поблизости, которым загружают сознание достаточно развитых существ, да еще с прокачанными навыками силы и ловкости. С прежним сознанием эти дикари никогда не освоят ничего из того, что необходимо для современной войны, тем более, что шипящий язык никогда не запомнят, окажутся полностью бесполезны для войны с нами. Я откинулся к стене и замолчал. Теперь мне желательно обдумать все, о чем я сейчас услышал и узнал. Местный занялся Норлем, которому тоже пришлось нарисовать свою планету. Похоже, что тот оказался не таким развитым, как я, и не смог сделать это достаточно похоже, поэтому его место местожительство осталось загадкой для всех нас. Норуй помнит, как в его мире началась эпидемия, все убивали всех, а появившаяся в головах система стала поощрять убийство именно мечами или чем-то похожим. Поэтому часть населения взялась за это давно забытое дело, а у него получалось лучше многих, потом он обнаружил себя на планете 263. Прошло много времени, пока его сознание хоть на чуть-чуть стало прежним. Да, похожая история с моей личной историей. Что же я могу поделать в такой ситуации, когда родная земля ужас как далеко? Смириться с невозможностью попасть на нее. Тем более, что всех бойцов, хоть немного прокачавшихся на местности, система гангов оставит лежать бездыханными телами, а их сознание перенесется в тела таких же несчастных, даже еще более несчастных, личности которых окажутся безжалостно стерты. Пусть у тебя другое тело, по сознанию ты все тот же человек, пусть уже и не совсем тот же самый, Только участь твоя, еще более печальное, это погибнуть в боях за тех уродов, которые уничтожили твою планету. Ничего не подозревая об этом. Очень хочется отомстить за такое, так страшно, чтобы содрогнулись все окружающие миры от моей ярости. Вскоре я слышу как Хирумна или объясняет Нурлю, что он со своими товарищами переходит в местный отряд, члены которого должны искупать свою вину перед цивилизацией цвельфов своей кровью причем нореля ставят у них начальником над своими. «Цвельфы» — интересное название. Похоже, что чего-то такого мой напарник ожидал, ждал, поэтому он не впадает в негодование, а вполне деловито расспрашивает местного, сколько они должны пролить крови бывших товарищей, чтобы искупить вину. Тут вопрос не только в крови. Если кто-то из вас сможет убедить солдат из казармы перейти на нашу сторону, то сделает первый шаг к полному освобождению». Только мы воюющий народ, и воевать за нас все равно придется, пусть уже и не в местном штрафбате, как понимаю я его слова. Теперь Норль интересуется условиями проживания и платы после отбытия сроков в штрафниках. Да, и что у вас с женщинами? Слушаю я вопрос, интересующий меня тоже. С женщинами? У нас нет принуждения в том, чтобы получить удовольствие от связи мужчины и женщины. Про таких, как вы, у нас ходит молва, что вы неутомимые ночные наездники. Поэтому проблемы с женщиной не будет, только и про детей можете не думать. Мы все же разные расы, и забеременеть наши женщины от вас не смогут. А с едой? Ваша гораздо вкуснее прежней, и сколько ее нам будет положено. Нор интересуется больше практической стороной дела, как я понимаю. В отличие от меня мыслят более рационально, ближе к земле находится. Хороший воин ест сколько хочет, такое у нас правило. — отвечает местный. — Ты можешь сразу же воевать среди наших, по тебе никаких ограничений нет, — обращается Хирум ко мне. — А если я хочу как можно сильнее отомстить гангам за то, что они сделали с моей планетой и моими родными? Такой вопрос неожиданно вырывается откуда-то изнутри меня. Хирум внимательно смотрит на меня и, немного подождав, отвечает. — Вот про этот вариант я могу с вами поговорить. Есть у меня такое задание для всех вас.